главой пятидесятые. Но после этого введения ничего не случилось. Хани у несколько раз выходил из рёкана, чтобы ознакомиться с окрестностями, но не обнаружил ничего, что заслужило бы внимания. Мастерская по изготовлению лаханей для купания, лавка дешёвых сластей и другие заведения в том же роде, украшенные нависающими карнизами, выходили на широкую улицу, прелесть которой исчезла после проведённой в районе серьёзной реконструкции. Рядами тянулись обнесённые оградами непримечательные жилые дома. Казалось, в городке живут люди, лишённые всякой энергии. Однако Ханиу это нисколько не раздражало, даже напротив, успокаивало. Как-то вечером, прогуливаясь по одному из таких неинтересных безлюдных районов, он подходил к небольшому железнодорожному переезду. Вдруг навстречу ему вылетел грузовик. Он казался угрожающе огромным. Ханиу смотрел на него с благоговейным трепетом. Контуры машины, четко вырисовывающиеся на фоне пыльного вечернего неба, вдруг напомнили ему огромный шлем, который носили воины из племен варваров. Грузовик перескочил железнодорожный путь и помчался прямо на него, стоявшего на пустой широкой улице. Как в страшном сне, подумал Ханиу и, отскочив в сторону, перебежал на другую сторону улицы. Грузовик повернул за ним. По близости не было видно ни лавки, ни магазинчика, чтобы укрыться, только невыразительные ограды и бедные деревянные заборы. В какую бы сторону Хани увини кидался, вправо или влево, грузовик следовал за ним, как бы в шутку решив поохотиться за человеком. Различить лицо водителя он не мог. В лобовом стекле отражались плывущие по небу облака, они словно заклеили его. Не имея секунды на то, чтобы разглядеть номерной знак грузовика, Хани уметнулся в боковой переулок, надеясь, что преследователь не решится туда сунуться, и пошёл на шаг. Но грузовик въехал за ним в переулок. За спиной Ханиу стояли старые, закреплённые на каменных столбах ворот. Они оказались наглухо закрыты. Грузовик медленно подъехал к нему чуть не вплотную, потом вдруг дал задний ход и откатился из переулка на улицу, как чёрная стальная волна бушующего моря. Сердце Ханиу бешено колотилось. Он присел на корточки. Если тогда во время прогулки с вампиршей он упал в обморок от малокровия, пережил неописуемо приятное ощущение потери. то на этот раз всё было по-другому. Это был страх, которого до сих пор он не испытывал.